Глава 43. Испытание. О еде я даже не размышляла, куда там. Первое время сидела у обрыва неподвижно, то посмотрела в одну точку и размышляла, как кое-как провести ритуал, чтобы кто-то пришёл и спас, чтобы магический дар скорее себя показал, чтобы испытание быстрее закончилось. Мысли постоянно путались. В голову с напором лезла одна Самокритика. Надо же было добровольно подвергнуть себя опасности. О чём я вообще думала? И почему настолько наплевательски подхожу к собственной жизни? Будто вот у меня не одна судьба, а целый мешок. Это не задалось, Мила. Выбирай следующую. Когда Эля раскрыла, как Кассиан меня облапошил, почему я не переиграла его представление? Почему сразу не отказалась от испытания? А вместо этого махнула рукой на себя и свою жизнь. Из-за облаков вылезло яркое солнце, но тёплым согревающим лучам я радовалась недолго. Сдаётся мне, что чем жарче воздух, тем острее хочется пить. Ритуал отберёт много сил, а как сработает, ещё неизвестно. Ну же, магия, давай, спасай, со злостью выкрикнула я в пустоту. Присела Навалилась на хялый дуб и прикрыла глаза. Я чувствовала себя вялой и утомлённой, хотя прошло, наверное, только несколько часов. Мне показалось, что я даже на какое-то время отключилась. Пришла в себя от мысли, что сердце колотится так, будто хочет выпрыгнуть наружу и убежать за водой. Губы пересохли, глотать было тяжело. Я отрешённо обвела глазами окружающий пейзаж и свыклась с мыслью, что моя магия какая-то не особо продвинутая подруга не спешит меня спасать. Держась за ствол дерева, я поднялась и на заплетающихся ногах побрела вдоль обрыва пьяной походкой. Ара вспомнить школьные уроки ОБЖ, что надо делать, чтобы выжить в лесу. Где отыскать питьё? Найти ручей, собрать росу или дождевую воду. Голова соображала скверно, и я просто зашагала на мугат, в надежде, что внутреннее чутьё выведет меня в правильном направлении. Куда? громко спросил мужской голос из леса, и я покачнулась на месте. Может, мой магический дар тонко чувствовать мир вокруг людей, зверей, деревья Я приложила пальцы к вискам и замотала головой. А может, и померищилась? Хотя для галлюцинаций пока рановато. И вода должна мерещиться, а не мужские песклявые голоса. "Ступай обратно", услышала я и пристально взглянула на дерево, а следом ещё дальше в лесную чащу. С неимоверным трудом разсмотрела между стволов невысокого, щуплого паренька, «Обратно!» — повторил он дрогнувшим голосом. «Но «Ну вот он-то кого из себя строит?» «Такого дряща я одной левой уложу, даже будучи без сил и без магии». Рискнула. Пошла прямо на задохлика. Чую вода за ним. «Стой!» — ровным голосом произнес парень. Даже тон изменился. «Кажется, будто он дает команду прямо куда-то в центр, принимающий в моей голове решение». «Да как они научились этим трюкам?» Я едва не разревелась, стоя на месте. «Возмутительный, варварский обычай проверять магическую силу, мучая человека!» В сердцах закричала я. «Это дико, безнравственно и незаконно! Куда смотрит Министерство магии?» «Вступай обратно к дубу!» Перебил меня дрищ, и я злобно фыркая поволокла ноги в указанном направлении. И дракона забыла выпустить перед тем, как сюда поехать, добивала я сама себя. Даже арест не прилетит меня спасать. Я дошла до дуба и развернулась к лесной чаще. Выходит, что назад идти нельзя, можно только вперёд. Значит, в обрыв? Может, это и была настоящая цель Кассиана ликвидировать ведьму с подозрительным магическим даром? И всего делов. Нет непонятного дара. Нет проблем. Мила, ты мыслишь в неправильном направлении. Раздался откуда-то сбоку или уже в моей голове знакомый металлический голос ректора Академии воли и разума. Где он? Где эта скотина? Поймаю и убью. Значит, они не только следят тут за мной, они ещё и дружно мои мысли читают. Как замечательно устроились. Я замотала головой по сторонам и не сразу приметила мужчину. Кася в буквальном смысле лежал под соседним кустом. Обычно солидный и величавый, сейчас мужчина накрылся ветками типа его не видно. Он в домике. Наверное, под полк, когда я лежала в отключке. Так и захотелось подбежать и пнуть его по брутальной мине. Очень надеюсь, что это в моих мыслях он тоже прочитал. Дай воды, потребовал я, с трудом преодолевая дурноту. Сама понимаешь, что я не могу, отчеканил он. Магия тебя спасёт. Моя магия может на деле оказаться очень странной. Говорить было тяжело, но промолчать я не смогла. И вы в своём ограниченном шаблонами магическом мирке можете не понять, и не оценить ее подлинной силой. Ведьмы и маги не бессмертны, так ведь? Они уходят в иной мир, как и люди без дара. Почему тогда дар не спасает вас от старости и смерти, а? Если дар защищает от опасности, то почему он не бережет ведьм от рук охотников? Касьян, точно пришибленный, положил голову на траву. Если честно, я ждала более позитивный результат. Мила! Неожиданно я услышала голос Кирилла и обернулась. Мужчина бежал ко мне вдоль обрыва. Внезапно он повалился на землю, я вскрикнула. Ментальные садисты приказали ему упасть.